Глава девятнадцатая. Ночь во дворце. Удача в последнее время решила самым невоспитанным образом от меня отвернуться. Поэтому я нисколько не удивился, что в последнюю ночь, когда я хотел нормально отоспаться, поспать мне и не дали. Даже в апартаментах, находящихся на втором этаже королевского дворца, найдется гад, способный устроить тебе неприятности. Разочарованно застонав, проклиная все и вся, я перевернулся на спину и уставился в потолок. Трусливый сон сбежал от меня, как здоровый избегает от прокаженного. Поначалу я решил, что меня разбудила очередная проделка гоблина, но маленького шута поблизости не было. Я очень надеялся, что он спит без задних ног, где-нибудь подальше отсюда, намаявшись за день. Шутка ли? преподать Гарту урок управления лошадью, да еще так достать нытьем по поводу невыбранной кольчуги, что мне пришлось уступить его требованиям и подобрать себе железную рубаху из королевской оружейной. Шут остался доволен и с победной улыбкой отправился на боковую. Но если дело не вкликли, то что же заставило меня проснуться? Вот опять. Точно, все дело в криках. Именно они меня разбудили. «А еще звон оружия. Вначале я подумал, что возмутители спокойствия — обычные напившиеся ребята, возвращающиеся, например, с гулянки, устроенной младшим сыном Сталкона. Но вряд ли они будут греметь клинками. Во всяком случае, настолько громко. Судя по всему, в коридорах дворца кипела схватка. Вот только кто, с кем и по какой причине сражается». Раздумывал я на ходу, стараясь в темноте надеть штаны и одновременно нащупать оставленный на стуле арбалет и сумку с болтами. На улице загудели горны, поднимая на ноги гвардию. Вначале один, затем другой, и через короткий промежуток времени сигнал тревоги звучал по всей территории дворца. Схватив арбалет, я бросился к окну. Речи о том, чтобы зажечь свечу, не было. Слишком много времени нужно потратить, чтобы ее найти. Придется заряжать арбалет при свете звезд. Нет, я могу зарядить его и в полной темноте, но будет обидно перепутать обычный болт с каким-нибудь из волшебных, а затем пальнуть и самому оказаться поджаренным. Тревога! Тревога! Перекликались горны. На улице суетились люди с зажженными факелами. По какой-то причине ни один из волшебных фонарей, сооруженных на территории дворца орденом, не горел. Прямо под моим окном пробежали несколько гвардейцев, двое несли на руках раненого. Чуть дальше, направляясь в противоположную сторону, двигался еще один отряд воинов. Наконечники копьевых руках грозно блестели в дрожащем свете. Две человеческие тени выскочили из дворца и бросились бежать в глубь сада. Кто-то из гвардейцев первого отряда заметил беглецов и, оставив раненого на попечение двух товарищей, воины бросились преследовать убегающих. Остановившись, один из преследуемых вскинул руки, затем стал крутиться и раскачиваться из стороны в сторону. Гвардейцы перешли с бега на шаг, осторожно приближаясь к незнакомцам и не очень-то понимая, что вытворяет этот сумасшедший. Разгадка раскрылась слишком поздно. Прекратив свое безумство, человек резко вскинул руку в сторону воинов и гвардейцев раскидала в разные стороны, словно детские соломенные игрушки. Тьма. Это же самый настоящий шаман. И тут же в ответ на магию шамана откуда-то с верхних этажей дворца ударил серебристый росчерк молнии. От неожиданности я пригнулся, пытаясь прогнать разноцветную карусель, закружившуюся перед глазами а когда вновь смог нормально видеть, беглецов не существовало. На том месте, где они только что находились, красовался огромный черный круг выжженной земли. По его краям еще горела трава. Мак ордена жахнул по врагам от всей души. От злоумышленников ничего не осталось. Вновь запели горны, возвещая тревоги и призывая к оружию. Гвалт за дверью стоял невообразимый. Бой уже шел в начале того коридора, где располагалась моя спальня. Выходит, злоумышленников намного больше, иначе отчего не слышно победных криков многочисленных гвардейцев. «Король! Сталкан! Валиостер!» — раздался боевой клич Королевской гвардии. «Неназываемый! Месть!» — ответили им. Так вот, кто решился на такой шаг. Сторонники неназываемого. Эти гады повсюду. Похоже, иногда в сочувствии к неназываемому стоит подозревать даже родного и любимого дядюшку одуванчика, который и мухи-то в обычной жизни не обидит. И чем сильнее становится мятежный маг, тем больше сторонников он обретает среди рода человеческого. Не понимаю я таких людей. Что ими движет? На что они надеются, вступая на дорогу предательства? Кто-то усиленно задолбил в мою дверь и я на всякий случай направил на нее арбалет. «Гаррет! Это Крикли! Отпирай скорее!» Голос вполне походил на тот, что был у королевского шута. Схватка довольно живо продвигалась в мою сторону, и если за дверью действительно маленький гоблин, то он может попасть в большие неприятности. Я поспешно отпер замок. «Я не один. Не стреляй!» Кликли -кли прошмыгнул ко мне в спальню маленькой зеленой мышкой, и сразу за ним проследовали еще две тени. Они были чуть побольше, чем гоблин, но гораздо меньше меня. «Закрой дверь!» — подкинул гоблин хорошую идею. «Деллер, зажги огонь!» Я сделал то, что было велено, и повернул ключ, подумывая, не забаррикадировать ли дверь мебелью. Вспыхнул маленький огонек, а затем и факел, осветивший лица моих гостей. Шут оказался без своего колпака с бубенцами. Его физиономия была необычайно серьезной и сосредоточенной. На правой щеке темнела неглубокая царапина. Двумя руками кликли -кли крепко сжимал топор, наверное, снятый со стены. Во дворце такого оружейного брахла, как я уже успел убедиться, предостаточно. Оружие, на мой взгляд, было для гоблина слишком тяжелым. Рядом с Шутом стоял делер удерживая в одной руке факел, а в другой — обоюдо-острую секиру с хищными полумесяцами лезвий. В отличие от гоблина, карлик не выглядел растрепанным. Даже шляпа с узкими полями, почему-то так напомнившая мне походный котелок, на голове у недомерка сидела как влитая. Третьим гостем оказался халлас. Он, не обращая на меня никакого внимания, будто пришел в гости к себе в стальные шахты, подбежал к окну и выглянул на улицу боевую мотыгу гном небрежно прислонил к стене это мастер гаррет представил меня воинам клекли делер вежливо снял шляпу гном просто кивнул что случилось клекли спросил я угоблино нападение они к королю прибирались, но гвардейцы заподозрили неладное и пошла потеха и как стервицы обнаглели загудел делер переоделись в мундиры гвардии Да кто они такие? Раки! сплюнул гном, не отрываясь от окна. Выкормаширачьего герцогства! Да и другие сторонники неназываемого, небось из ваших городских. Он скорчил рожу, говорящую о том, что к жителям Авендума халас относится ничуть не лучше, чем к холлам. В общем так, город. Деловито зачистил шут. «Один из этих отрядов сейчас движется по коридору сюда. Парни Алистана его сдерживают, но все равно отступают. Силы слишком неравны. Мы должны им помочь». За окнами раздался гвалт ничуть не слабее, чем за дверью. «Эти отвоевались», — хохотнул Халас и от избытка чувств ударил кулаком по подоконнику. «Гвардейцы их всех на копья посадили». «Отойди ты от окна, дурак бородатый!» — не выдержал карлик. «Нам сейчас других выручать надо!» «Сам дурак!» — отмахнулся от напарника гном, но все же подошел к нам, захватив по дороге мотыгу. «Как мы им поможем?» — кликли, — спросил я, надевая рубаху и не обращая внимания на перебранку между дикими. «Четверо против скольких?» «С учетом того, что двое оружие это толком держать не умеют». Или карлик с гномом настолько хороши, что мы им с гоблином без надобности? Гвардейцы отступают. Эти гады за ними. Как только убийцы пройдут мимо нашей двери, у них будут открыты спины. Вот тут мы и ударим. Уже близко! Гном, приложив ухо к двери, вслушивался в драку. Видно, на лице у меня отразилось слишком скептическое отношение к безумному плану гоблина. Поэтому Кликли -кли добавил. гарет пораскинь мозгами!» «У тебя ведь есть болты, заряженные огненной магией и льдом! Шандарахнем им в спину! Мало не покажется!» «А ты откуда знаешь, что у меня есть?» Я уже разряжал арбалет, вытаскивая обычные болты. Сумку с остальными зарядами я, поколебавшись, перекинул через плечо. «А я полазил в тех вещах, что твой карлик-торговец вместе с кольцом Сталкана притащил!» Нисколько не смущаясь, ответил «Кликли!» -кли». Еще чуть-чуть, Долер присоединился к халасу и застыл перед дверью, держа факел и взяв секиру на изготовку. — Господа, вы сейчас не лезьте, — предупредил я диких, — а то и вам от моих болтов достанется. «Магия — Магия! — скорчил презрительную гримасу угном. Ты мне тут поумничай, — бухнул долер Как скажете, мастер Гаррет. — А этому умнику я, если что, бороду оторву. «Руки коротки!» — парировал гном. «Сейчас когдам, матыгой? мотыгой!» «Ох, договоришься ты у меня, мотыжник!» Делер нехорошо сочурил глаза. «Как стукну стулом! Сунешься вперед — поджаришься! Помяни мое слово!» Делер сейчас стулом одному из этих голову проломил. Гордо сказал Шут, как будто в этом была его заслуга, а не карлика. «Мы как раз отмечали, когда они появились и весь праздник испортили. Гады!» Что они отмечали, я спросить уже не успел, так как гном рявкнул. «Пора!» Он распахнул дверь и вместе с карликом выкатился в коридор. Мы скликли и последовали сразу за ним. Я успел старательно помолиться, чтобы не попасть на лезвие чьего-нибудь меча. Гвардейцы дрались отчаянно, но отступали, а на них напирало человек двадцать пять в точно таких же, как у них, серо-синих мундирах, но с белыми повязками на рукавах. К счастью, коридор был довольно узок, поэтому люди короля с грехом пополам сдерживали нападающих, которые не могли воспользоваться тем, что их большинство. К тому же копья в руках малочисленных сторонников Его Величества давали небольшое преимущество перед врагом. Продвигались нападающие в два ряда. Задние пока не вступали в битву и просто шли следом, их спины были беззащитны. Воспользоваться этим следовало как можно быстрее. Гвардейцы из последних сил сдерживали натиск противника. «Чего ты ждешь?» — Завопел на меня Кликли, возбужденно взмахнув топором и чуть не попав в голову переминающегося от нетерпения гнома. «Стреляй!» Щелк. Болт попал в толпу наседающих заговорщиков и взорвался, выпуская огненного элементаля на свободу. Громыхнуло. Вспыхнуло, кто-то заорал от ужаса и боли. По крайней мере, пятерка убийц отправилась во тьму. От человека, в которого я попал, остались лишь головешки. Но надо отдать врагам должное. Они быстренько разобрались, в чем тут дело. Семеро человек отделились от отряда, продолжившего битву с гвардейцами, и направились в нашу сторону. Гном, рыча, бросился на перерез бежавшим к нам воинам, но делер швырнул в бегущих факел, освободившись рукой успел схватить халаса за бороду и резко дернуть вниз. Халас взвыл от неожиданности и обиды и упал на пол. Делер и кликли -кли последовали за ним, зная, что сейчас произойдет. Я выстрелил второй раз, целясь в здоровенного детину, несущегося на меня бодрой прытью, одуревшего от счастья кабана. На этот раз пронзительно зазвенело, снежный элементаль освободился из магической ловушки, и лицо закололо от сотен холодных иголочек. Удар произошел довольно близко, и я только чудом избежал неприятностей для своей шкуры. Детина, как и следовало ожидать, развалился на две ледяные половинки. Еще двоим, бежавшим сразу за ним, попросту заморозило все выступающие части тела. Остальные оглушённо трясли головами, закрывали глаза, скользили по ледяному настилу и дружно вопили. Особенно тот парень, у которого вместо пальцев теперь были сосульки, а одежда покрылась снежной коркой. Халас рявкнул что-то насчет того, что дайте срок, и он доберется до скотины, посмевшей схватить его за бороду, а затем принялся бить еще не отошедших от последствий выстрела врагов. Делер тоже решил не оставаться без забавы, и его секира запела песнь в унисон боевой мотыги гнома. Один из врагов попытался ударить карлика мечом сверху вниз, но рыжий, поднырнул под падающий клинок и перерубил ретивому воину обе ноги. Тот, захлебываясь криком, упал и его безжалостно добил гном, опустив мотыгу на голову. Буквально за полминуты из бравой семерки, точнее четверки, оставшихся в живых после моего выстрела, никого не осталось. Карлик с гномом работали слаженно и вдохновенно. «Сталкан и одинокий великан!» — заорал халлас и, потрясая мотыгой, побежал к оставшимся врагам, которые в это время сражались с приободрившимися от нежданно свалившейся помощи гвардейцами. Делер последовал за ним. Теперь перевес был уже на нашей стороне, и гвардейцы с дружным ревом сминали последнее сопротивление. «Как мы их!» — воодушевленно сказал Кликли. -кли, Гоблин стоял, широко расставив коротенькие ножки, и топор, казавшийся огромным в его руках, касался лезвием мраморного пола. Шут заметил мой скептический взгляд. Ладно, ладно, Гард, ты их миролюбиво согласился он. Но если бы я тебя не охранял... Это ты меня охранял, возмутился я, между делом перезаряжая арбалет, на этот раз обычными болтами. Я? Смутить шута было довольно сложно. «Ну, а если ты не согласен, что я спас тебя, то моя заслуга все равно стоит всех сокровищ Сиалы. Ведь это я придумал гениальный план нападения на ничего не подозревающего противника». «Смотри, не умри от бахвальства», — ответил я Кликли, наблюдая, как последнего злоумышленника протыкает гвардейский меч. «Сзади Гаррет!» — взвизгнул гоблин, и я резко обернулся. С другой стороны коридора к нам приближался целый отряд воинов, Но понять, кто это такие, гвардейцы или переодетые в гвардейскую форму враги, было сложно. Увидев, что я направил арбалет в их сторону, неизвестные закричали. «Сталкан и весенний Жасмин!» «Гаррет, это свои!» — крикнул Шут, опасаясь, что я ненароком подстрелю младшего сына короля, получившего прозвище весеннего Жасмина, за случай, когда... Но это уже другая история, надеюсь, на нее еще найдется и время, и место, и благодарные слушатели. Многочисленный отряд гвардейцев под командованием Сталкана Жасмина поравнялся с нами. «Вижу, Кликли, -кли, что ты тоже воюешь», — усмехнулся принц. Ему было всего шестнадцать, но принек уверенно держал меч, а господа гвардейцы готовы были прыгнуть на горячие угли вслед за будущим королем. В юном сталкане чувствовалась порода. Он не очень походил на своего отца и старшего брата, сталка на лишенного короны. Стройный и гибкий принц больше напоминал мать, вторую жену сталкана девятого. «Наш славный шут всех победит!» — весело хохотнул уже знакомый мне по встрече возле ворот гвардеец-барон. «Мы их здорово вздули!» — к нам подошел халас, его мотыга по самую рукоять была в крови стали подтягиваться и другие гвардейцы из отряда, которому мы помогли выстоять. «Мой принц, рубаха лейтенанта Изми, намокла от крови, но стоял он крепко, не обращая внимания на легкую рану на предплечье. Я счастлив, что вы пришли нам на подмогу». «Это не он пришел». Шут не собирался оставаться в стороне и намеревался получить свою долю славы и благодарности. «Если бы я не придумал гениальный план...» Мастер Гаррет не выстрелил бы волшебными болтами, а славные господа Делеры Халас не поработали железом, быть бы вам лейтенант на том свете. Я обязательно награжу тебя орденом, дорогой Кликли. -кли». Принц постарался сохранить серьезное выражение лица. И маршельским жезлом, немного оттаяв, буркнул гоблин. Я подумаю, все же принц улыбнулся. Некоторые гвардейцы попросту хохотали как будто и не было никакого боя. Вновь запели горны, но теперь в их голосах слышались победные нотки. И тут же к принцу подбежал гонец и зачастил скороговоркой. Северное и западное крыло дворца полностью освобождены. восточном еще идут отдельные схватки, но милорд Алистан с гвардией разберутся с ублюдками сами. На третьем этаже южного крыла кипит бой. Враг хорошо укрепился в малом бальном зале, и мы не можем его выкурить. «Что с отцом?» — коротко бросил принц. «Король в безопасности. Вместе с тремя отрядами идет на соединение с милордом Маркаузом. Он просит вас зайти в южное крыло с жемчужной лестницы, а Алистан пройдет из зала цветов». «Идемте, прижмем, макриц!» — гаркнул принц. Гвардейцы ринулись вслед за будущим королем. Гном и карлик увязались следом, причем шли они в первом ряду и чуть ли не обгоняли молодого сталкана. Воистину, этим расам только бы повоевать». «Пошли, гард, Кликли дернул меня за край расстегнутой рубахи. «Твой арбалет еще понадобится». «Я вор, а не солдат», — запротестовал я. «К тому же людей с арбалетами тут хватает». «Действительно, среди гвардейцев я насчитал по крайней мере восьмерых, несших тяжелые армейские арбалеты, болты которых способны прошить воина в тяжелых доспехах». Но я все же пошел вместе со всеми, так, в общем-то, и не поняв, что меня подвигло на столь безумный поступок. Следы боя были повсюду. Валяющиеся оружие, разбитые вазы, сорванные гобелены, кровь и тела. На полу лежали и гвардейцы, и самозванцы. К утру кто-то должен лишиться головы. В дворец проникли не 50 и даже не сто бойцов. Счет шел на сотни, а эти сотни никак не могли попасть сюда без посторонней помощи. Значит, предатели есть среди дворцовых слуг и, боюсь, даже в рядах гвардии. Королевским песочникам предстоит большая работа по выявлению злодеев. Во время продвижения отряда по коридорам, лестницам и залам дворца к нам присоединялись гвардейцы. Иногда это был один человек, иногда сразу двадцать. Бой закончился. Критическая точка битвы, когда решается, на чьей стороне сегодня будет богиня войны Сагра, перевалила за середину. Мы выстояли. Враг думал, что серо-синие дадут застать себя врасплох, и поплатился за это. Какую бы цель ни ставили перед собой сторонники неназываемого, в этот раз у них ничего не вышло. А следующего раза, думаю, уже не будет. Во всяком случае, такого дерзкого нападения. Милорд-крыса приложит все усилия, чтобы даже мышка не прошмыгнула. Не то, что несколько сотен убийц. «Изме!» «Бери четыре десятка и заходи в южное крыло через сад», — отдал приказ принц. «Захлопнем мышеловку». «Маркиз вартек ваши люди готовы?» — спросил Сталкан у беловолосого гвардейца. «Да, еще один мой знакомый с ворот сейчас был необычайно сосредоточен. По северному коридору прижмите их к стене, остальные за мной. Гаррет, мы с маркизом», — Кликли полностью взял на себя командование моими дальнейшими действиями. Остальные гвардейцы, между тем, уже уходили за принцем в очередной коридор. «Лишний арбалет не помешает», — кивнул Вартек, принимая в свой маленький отряд нашу компанию. Как и Секира, делер все же умудрился в пылу боя потерять свою шляпу. «Как и Мотыга», — возразил гном, сунув под нос карлику окровавленное оружие. Я тихо застонал, предвидя очередной спор. Но Вартек с восьмию арбалетчиками уже поднимались по лестнице, поэтому Делер только сплюнул под ноги и поспешил вслед за солдатами. Халас решил не отставать от напарника, закинул мотыгу на плечо и, пыхтя, тоже засеменил по лестнице. Я и Шут замыкали шествие, причем Кликли выглядел таким воинственным, что, выскочи на нас, Хасанкор, неизвестно, что бы с ним случилось от страха. «Тебе не тяжело?» — заботливо спросил я у Гоблина. «Бросил бы топорик-то». «Ты за собой следи!» — процедил Шут. Но все же, как только мы натолкнулись на очередные последствия дворцовой схватки, отбросил тяжеленный топор в сторону и поднял длинный кинжал с листообразным лезвием. Шут пару раз взмахнул оружием, чуть не отрезал себе ухо и остался вполне доволен новым приобретением. Мы свернули в широкий темный коридор. Тут не было ни факелов, ни фонарей. То ли их погасили, то ли попросту не успели зажечь. Лишь впереди шагах в ста горел свет, так что нам пришлось идти почти на ощупь. Никто, к счастью, не упал, лишь Делер разразился с тонами и шипением, когда кто-то в темноте наступил ему на ногу. Но карлик приберег ругань на другой раз, и поэтому только буркнул себе под нос что-то на гномьем языке, стараясь больше не попадаться людям под ноги. В этой части дворца четыре коридора сходились в одном месте, выводя путников в огромный зал зеркальными стенами. Конечно, он был не таким гигантским, как Тронный, но достаточно большим, чтобы в нем собрались последние сторонники неназываемого. Они сгрудились в центре, обнажили оружие и ждали. Человек сорок в середине круга. За их спинами было что-то большое и темное, накрытое сверху черной тряпкой. Я толком не смог рассмотреть, что это такое. Спины обороняющихся надежно скрывали неизвестную вещь. Мы перекрыли все четыре коридора. С одной стороны подошел принц с гвардейцами, с другой — отряд изми, с третьей — Алистан Маркаус в любимой броне. Он и копейщики медленно подбирались к врагам, сжимая кольцо. А с четвертой были мы, до да пяток гвардейцев, да дикие. Теперь злоумышленникам попросту некуда было деться. «Явились!» — бухнул дядька, неодобрительно оглядывая гнома и карлика. «Где вас носило? Развлекались, Делер небрежно протер трепицы, висящей на поясе, лезвие секиры. «Давай, Вартек!» — крикнул Изми с другого конца зала. Восемь арбалетчиков выдвинулись вперед, и армейские склоты замерли в хищном напряжении, готовые по первому приказу выплюнуть болты в цели. Склот или штопор — тяжелый военный арбалет, предназначен для пребивания тяжелых доспехов воинов, идущих в передних рядах. «Эй вы!» — гаркнул Маркаус. Голос из-под его шлема, так похожего на кресиную голову, звучал приглушенно. «Сдавайтесь, и король обещает вам справедливый суд!» Из рядов сторонников неназываемого вылетело ответное предложение, советующее, что король должен сделать со своим наисправедливейшим судом и куда он может его засунуть. Ребята как минимум трижды совершили преступление против короны, поэтому надеяться на милость короля у них не было никаких оснований. Все равно они можно считать покойники. Маркаус едва кивнул, и раздалось дружное щелканье склотов. Восемь болтов пробили восемь врагов насквозь. Капитан гвардии не собирался гнать своих воинов на убой, считая, что проще расстрелять предателей издали. «Перезаряжай!» — раздалась команда Вартека. Уперев оружие в землю, гвардейцы вставили ноги в арбалетные стремена и со стервенением принялись крутить механизм, отвечающий за натягивание тетивы. Пока солдаты приводили арбалеты в боевую готовность, из рядов врагов вышел человек. Он молча поднял руки вверх, медленно повернулся вокруг своей оси, одновременно раскачиваясь из стороны в сторону, как будто был деревом, борющимся с порывами осеннего ветра. Такое этой ночью я уже видел. И, кажется, у всех нас начались большие проблемы. Если в эти секунды что-то не предпринять, на нас дубиной упадет огорское шаманство. «Алистан!» — заорал я. «У них шаман!» Арбалетчики только-только закончили натягивать тетиву и теперь накладывали болты. Но опаздывали, безнадежно опаздывали. Я выстрелил. Сначала один болт, затем другой, и не попал. Руки слишком дрожали, или смерть решила в этот раз обойти шамана стороной. Но стрелы прошли мимо. Лишь вторая едва-едва задела серо-синий гвардейский мундир колдуна. Нас всех спас кто-то из солдат отряда Изми, швырнув копье. То ли шаман оказался простофилий, то ли неумехой, но он не успел выставить перед собой преграду. Тяжелое оружие ласточкой принеслось через весь зал и со смачным схлипом ударило колдуна в живот, отбросив его назад в толпу сторонников неназываемого. И вот тут-то это случилось. Уж не знаю, почему он начал действовать, то ли его разозлила смерть шамана, то ли он находился под контролем колдуна, то ли ему попросту надоело ждать. Но зал огласился яростным ревом, и, расталкивая последних из оставшихся злоумышленников, перед нашими глазами предстал тот, кто чуть ранее прятался под сорванный откуда-то со стен дворца черной драпировкой. «Огр!» — закричали гвардейцы. В их голосах звучал нескрываемый ужас. «Я смотрел на существо, ранее виденное мной только на картинках, во все глаза», Эти ублюдки умудрились протащить во дворец настоящего, живого Огра, одного из племени тех, кто не ступал на землю Валиостро вот уже несколько тысяч лет. Несведущему трудно поверить, что Огр является дальним родственником орков и эльфов. Высотой он три с ярда, с сине черной агатовой кожей и мордой, в которой сходство с эльфами и орками заключается только в черных губах, огромных клыках, растущих из-под нижней губы, и пепельно-серой гриве волос. Маленькие черные зрачки огра почти сливались с радужкой на фоне голубых белков. Вызывало отвращение кабанье рыла и огромные заостренные уши, причем каждая размером с приличный лопух. Шеи у Огра вообще не было. Казалось, что его голова растет прямо из плеч. На мощном, кажущемся квадратном теле, облаченном в шкуру белого медведя, жгутами переливались стальные бугры мышц. И в довершении всех неприятностей в руке у монстра был здоровущий топор. Его зазубренным лезвием, если постараться, вполне можно перерубить колонну, удерживающую фасад королевской библиотеки. «Все назад!» — коротко рыкнул Медок — «К стенам! Арбалетчики, не спать!» Гвардейцы дружно шарахнулись в стороны и стали отступать в коридоры. Арбалетчики дали очередной залп. Попал, по закону всемирного свинства, лишь один. болт врезался в правую верхнюю часть груди Огра, заставив того сделать невольный шаг назад и... И все, собственно. Вот и весь эффект. По слухам, у этих созданий два сердца. И чтобы убить Огра, нужно поразить оба. Чего уж тут говорить, если сейчас болт практически не задел никаких жизненно важных органов. Я извлек из сумки волшебный болт. Кажется, придется потратить весь неприкосновенный запас еще до храд спайна. — Сурок, справа! — Горлопан, заходи со спины! — Сейчас мы разделаем этот орешек! Медок уже шел на огра, раскручивая над головой страшный огр-шач. Цепь, соединяющая рукоять и била оружие, рассерженно звенела. Сурок с горлопаном уже обошли огра, держа полуторные мечи обеими руками. Чудовище рыкнуло, резко развернулось и ударило топором сверху вниз, целясь в голову горлопана. Тот отпрыгнул в сторону, и топор ухнул, разбив изящную плитку пола. Во все стороны брызнула каменная крошка. Воспользовавшись заминкой огра, сурок подскочил к нему сзади, и, скажущейся небрежностью, полоснул мечом по ноге, подрезая сухожилие под коленом. Огр тут же ткнул древком топора назад и угодил в подставленный воином щит. Сила удара была такова, что Сурок отлетел назад, а потом Ярдов 8 восемь проехал на спине по полу. «Штихс!» — выргался Халас, крепко сжимая в руках мотыгу, но лезть в бой не торопился, дабы не помешать своим же. «Кот, подсоби!» — коротко отдал приказ дядька — И толстый человечек шариком выкатился вперед, оказавшись между оглушенным сурком и опасностью. В это время оставшиеся в живых враги, поняв, что пока все заняты Огром, у них появился шанс, попытались прорваться к коридору, где находились бойцы Изме. Если бы воины Алистана не бросились на перерез противнику, призрев опасность нарваться на топор монстра, ублюдкам удалось бы уйти. В зале завязалась драка. В коридоре остались лишь я и Шут. «Гард, ты несуйся без тебя справиться!» Подал прекрасную идею, кликли. Я так и сделал, предпочитая наблюдать за схваткой издали. Огр между тем распалился не на шутку. Перед ним была лишь одна цель — проклятый желтоволосый человек, раскручивающий над головой тяжелый агролом. Припадая на правую ногу, чудовище, словно мельница, размахивало перед собой топором в надежде зацепить дикого. Гигант Медок, казавшийся по сравнению с Огром-коротышкой, выжидал, выманивая противника на себя. И удобный момент представился. Подскочивший сзади горлопан с кривой усмешкой рубанул мечом по другой ноге Огра, проворно отскочил назад на недосягаемое для топора расстояние. Тварь упала на колени, глухо рыча, и агролом Медка с хрустом ударил в голову чудовища, ломая кости черепа. Горлопан подошел к телу огра и пнул его. «Фу!» — протянул медок, вытирая рукавом вспотевший лоб. «Пока одного завалишь, полжизни растеряешь». И «Это говорит мне тот, кто однажды за один день уничтожил шестерых таких», — хмыкнул Горлопан. «Между прочим, матерых огров, а не молодняк вроде этого». Все было кончено. Враги изрублены, уставшие за время ночного боя гвардейцы, усаживались прямо на пол. Ни одного сторонника, неназываемого, не удалось взять живым. Они все предпочли погибнуть в бою. — Гаррет, пошли! — шут в юном проскользнул мимо воинов и залез на тело огра. — Ух ты! Вот тебе и ух! — сплюнул фонарщик. В этот раз при нем не было огромного биленхандера, и сражаться Мумру пришлось обычным мечом. Мне еще не хватало с ограми воевать вдали от безлюдных земель. «Эй — Эй! — запротестовал Арнх! Я думаю, что нытье — любимое занятие горлопана, а не твое». Вокруг тела огра постепенно собрались гвардейцы. Они потрясенно молчали, рассматривая труп чудовища. А он здоровый, с ноткой восхищения в голосе, произнес гоблин, меряя тело монстра своими маленькими шажками. Слея с него, кликли. Алистан Маркаус снял шлем и теперь хмуро взирал на гоблина. «Вообще, что ты тут делаешь?» «Воюю!» — в подтверждении своих слов Шут небрежно помахал кинжалом. «Вместе с Гарретом. Вон принц подтвердит. Надо проверить все коридоры и каждую комнату. Кто-то из мерзавцев мог уцелеть», — вместо подтверждения сказал принц. «Сейчас распоряжусь», — Алистан кивнул. Я старался не лезть в первые ряды и как можно незаметнее слинять, но возвращаться в спальню одному было боязно. «Вдруг на кого нарвусь?» И, в общем-то, не важно, кто именно это будет — уцелевшие враги или ретивые гвардейцы, которые сейчас готовы нанизать на копья кого угодно. Просто так, для количества. А разбираться уже потом будут, друг я им или враг. — Пошли, Гаррет, нас тут не ценят, — подошел ко мне, кликли. — И куда идем? — Да хоть бы и выпить. — Ну, нет, сегодня с мне в дорогу, и я намереваюсь хоть немного выспаться о вечно ты такой скучный!» — расстроился гоблин, но все же увязался проводить меня до двери. К нам присоединились Делер и Халлас. Карлик намеревался поискать любимую шляпу, потерянную в горячке боя, а гном выпить за компанию скликли. «Как там, сурок?» — немного погодя спросил у карлика Шут. Щит спас. Руку отбил, но все будет нормально. Ребра целы, башка цела. Чего еще надо?» Делер почесал затылки. «Наш сурок запасливый. Успел захватить щит». «Вот если бы Огр звезданул древком кота, протянул гном». «Да, кот вообще воевал в одних подштаниках. Делер, ты к нам присоединишься?» Кликли перепрыгнул через распростертое тело гвардейца в серо-синем мундире, но с белой повязкой на рукаве. «А то, дважды приглашать карлика промочить горло не пришлось». Вот видишь, Гаррет, подколол меня шут. Не все такие буки, как ты. Я бросил на гоблина кислый взгляд, и тот заркнулся, понимая, что сегодня мое терпение исчерпалось. Гном бормотнул что-то себе под нос, и, зажав мотыгу под мышкой, загибал пальцы на обеих руках. Как оказалось, он считал, сколько врагов за сегодня уложил. По подсчетам выходило, что 45. Услышав такую цифру, Делер споткнулся на ровном месте и сказал, что самомнение у некоторых гномов намного длиннее, чем их борода. «Ну чего ты цепляешься?» — недовольно спросил халас. Скольких тогда, по-твоему, я пристукнул?» «Девятерых», — сказал карлик и поднял с пола свою помятую шляпу. «Сколько?» — возмутился гном. «Да мы, гномы, воюем!» «Паршиво вы воюете!» — перебил халас и Делер. «Набоевали на поле сорна. Знаем, знаем». «Это кто еще навоевал?» Бородатый готов был устроить форменную драку. «Дали мы вам под зад!» «Нам?» — карлик остановился и сжал кулаки. «Нам под зад?» «То-то у вас ни одного мага после этой битвы не осталось!» «Ничего, у нас еще будут маги!» «Ага, во!» — карлик сунул кукиш под нос приятелю. «Все ваши магические книги остались у нас! Приходите и забирайте, мотыжники проклятые!» «И заберем!» и возьмем брызгал слюной халас дайте срок сравняем горы карликов с землей вот прикатим пушки дальше я не слушал вошел в спальню и плотно закрыл за собой дверь никакая свара карлика с гномом не отвлечет меня от самого важного занятия сна кажется я только только успел коснуться головы подушки а меня уже тряс за плечо приставучий и вездесущий кликли Гаред, вставай просыпайся Я тихо зарычал и с закрытыми глазами попытался нащупать поблизости что-нибудь тяжелое, чтобы наверняка пришибить надоедливого гоблина. «Кли-кли!» — простонал я. «Побойся богов! Дай мне до утра поспать! Иди пьянствуй со своими новыми дружками!» «Уже утро!» — возразил мне гоблин. «Через полчаса вы выступаете!» Эти отнюдь нерадостные слова заставили меня вскочить с кровати. Я соловела потряс головой и уставился в окно. Ночное небо на востоке постепенно бледнело, ожидая нового рождения солнца. Часа четыре утра, не больше. «Алистан совсем с ума сошел, если решил идти в такую рань?» — спросил я усевшего на стул гоблина. «А ты хотел, чтобы тебя с фанфарами провожали?» — хихикнул Шут. «Днем в городе слишком много глаз, слухи пойдут». «Все, кому надо, уже знают о нашем маленьком путешествии», — резонно возразил я. Тот только согласно хмыкнул и промолчал. «Кстати...» Осенил меня. «Каким образом ты пробрался в запертую комнату?» «Не ты один, город можешь вскрывать замки». Голубые глазища гоблина весело сверкнули. «Тут есть один тайный ход. Ты готов?» «Сейчас. Дай только вещи собрать!» — буркнул я. «Все уже давным-давно собрано и нагружено в сидельные сумки пчелки. Я позволил себе позаботиться о лучшем друге». «Это кто твой лучший друг?» Шут, как и раньше, оставил мой иронический вопрос без ответа и протянул мне тарелку с еще не остывшим завтраком. По дороге мы встретили халласа с Делером. Эта неразлучная парочка тоже вышагивала в сторону конюшни оживленно споре. Как говорят, горбатова могила исправит но удивление, оба были живы и здоровы, видать побоище между ними так и не произошло. Дикие присоединились к нам, и весь остальной путь мы прошли вместе. — Ты мне лучше скажи, куда ты ночью ходил? — обиженно ворчал Делер. К родственникам, в город! — невозмутимо ответил Халлас. — Ого, как же! — хмыкнул карлик. — Нужен ты им в два часа ночи. Так они тебя и ждут. Небось, опять по бабам? — А если и по бабам? — взберенился халас — Тебе-то какое дело? — И мешок притащил какое-то! — продолжал ворчать Делер. Действительно! — за спиной гнома болтался холщовый мешок. — Такие носят рудокопы и добытчики драгоценных камней в стальных шахтах. «Ну и что?» — халас принялся раскуривать трубку, и Деллер презрительно сморщил нос. «Чего в мешке-то тащить?» — с любопытством спросил карлик. «Я же не спрашиваю, что у тебя в бочонке. Гном всеми силами стремился сменить тему разговора». «А чего тут спрашивать?» — немного удивленно спросил Деллер и потряс объемистым бочонком, который кряхтя нес обеими руками. Бочонок, надо сказать, был размером в половину карлика, и в нем что-то жизнерадостно булькнуло. «Вино в нем!» «Это где же ты надыбать такую ценность успел?» — хмыкнул халлас, выпуская табачные колечки дыма. Кли-кли подсобил, радостно улыбнулся карлик. «Из сталкановских погребов!» «И чего будешь с ним делать?» «Пить, мотыжная твоя голова!» — рявкнул карлик. «Чего еще с вином делают?» «Повешу на лошадку и потихоньку буду опустошать!» Последнюю фразу Деллер произнес с мечтательным выражением на лице. «Смотри, допрыгаешься!» Узнает, дядька!» — буркнул гном. Мы подошли к конюшне. Первое, что бросилось в глаза, это оседланные лошади и вооруженные люди. Тут уже были все знакомые мне дикие. Вот только теперь неопытному взгляду будет трудно определить, что это дикие сердца, а не обычные солдаты из пограничного гарнизона. Знаменитые нашивки в виде зубастых сердечек были безжалостно содраны с потертых кожаных курток. Да и рукоять огромного меча-фонарщика, как я заметил, оказалась обернута полосой черной ткани, скрывающей под собой золотой дубовый листок мастера. Еще одна предосторожность или способ как можно меньше привлекать к себе посторонние взгляды. Любимую игрушку Биденхандер, мумр каким-то чудом, прикрепил рядом с сидельными сумками и, видно, до смерти перепугал несчастную пегую лошадку оружием. «Гаррет, пора!» — напомнил шут значит, прощальных речей и напутствий со стороны короля и Арциуса ожидать не приходится. Они даже не пришли. Действительно, больно им надо провожать смертников, да и дел после ночного нападения должно быть выше крыши. Когда уж тут вспомнить о маленьком отряде? Я подошел к пчелке, приветственно похлопал ее по шее, в ответ услышал довольное фырканье и взобрался в седло. «Моя школа!» — довольно улыбнулся Гоблин, обращаясь ко всем присутствующим в надежде получить одобрение. Но все были слишком заняты, чтобы обращать внимание на надоедливого шута. Лишь угорь бросил на нас насмешливый взгляд и проверил, легко ли выходит из ножен брат и сестра. Кликли нисколько не огорчился таким явным игнорированием своей персоны и, задрав голову кверху, сказал. «А вон и последние твои спутники», — Шут указал на эльфов рядом с Миролисы. Эл из дома Черной Розы и Эграса из дома Черной Луны!» Я окинул эльфов заинтересованным взглядом. Эл, с густой пепельно-серой шевелюрой и челкой, почти закрывающей янтарные глаза, как раз надевал на голову шлем, полностью скрывающий его лицо. У него был несколько широкий нос и тяжелая нижняя челюсть. Эграсса, эльф, серебристым ободком на голове, как видно являющимся каким-то отличительным знаком, негромко разговаривал с Миралиссой. Я внимательно рассмотрел породистое скуластое лицо, раскосые глаза и крепко сбитую фигуру настоящего воина. — Они с ней родственники? — спросил я, укликли, наклонившись как можно ниже. — Да, двоюродный братец, кажется. Но что родственник и что из королевского рода — это факт. «Да ты и сам по этому дурацкому са в имени видишь!» «Ну, я пойду с карликом и гномом попрощаюсь», — пробормотал гоблин и исчез. Миралисса, почувствовав мой взгляд, обернулась. Мимолетная улыбка, узнавание и легкий кивок. Ее собеседник тоже приветственно кивнул мне. «Уж в чем-в чем, о в чем, вежливости эльфам не откажешь. Вначале пожелают доброго дня, а уж потом перережут горло. Культурные стервицы». Миралиссу, если честно, — я поначалу не узнал. Шикарное мирнуэхское платье ушло в небытие. Его сменила обычная мужская, пусть и эльфийская одежда. Сложная высокая прическа тоже исчезла, превратившись в толстенную пепельную косу, спускающуюся до самого пояса. За спиной у эльфийки, как и у ее спутников, висел эльфийский клинок. Скаш! Рядом примостился грозный лук и колчан, полный тяжелых стрел с черным оперением. Скаш или крюк — изогнутый, и ятаганообразный клинок. Имеет заточку на внутренней вогнутой стороне, обычно имеет зубцы, как у пилы. Эльфы подходят к оружию консервативно, не то что воины людей, и пользуются обычно только кривыми клинками или луками. Остальное оружие употребляется ими постольку-поскольку. А вот у десятка дядьки какого только смертоубийственного железа при себе не было. Начиная с обычных мечей и арбалетов, прикрепленных рядом с сидельными сумками, и заканчивая огоршачами, боевыми мотыгами, секирами и биденхандерами. И это, если не считать круглых щитов у каждого второго. Внушительный арсенальчик и внушительная компания. Правда, Милорд Алистан отдающий последнее распоряжение лейтенанту Изме, который оставался вместо него командовать гвардией, меня довольно сильно удивил. На нем не было его знаменитых доспехов. Их заменила точно такая же, как и у других диких, куртка с нашитыми металлическими бляхами. Нет, я не удивлюсь, если кольчуга или там чего потяжелее обнаружится на вьючной лошади, как и у всех диких. Но сам факт, что крыса отправляется в путь без доспехов, ставших для него родными. Между тем Алистан закончил инструктаж изми и прыжком оказался в седле огромного черного коня. «Нет, положительно. И чего я, собственно, так волнуюсь? В такой-то компании. Под защитой мечей меня ожидает всего лишь приятная прогулка и, может быть, маленькое чудесное приключение». Тут вновь появился Кликли -кли и устроил всем на прощание небольшой спектакль. «Гаррет, шут дал в три ручья! Гаррет, не бросай меня, Гаррет!» Проклятый гаденыш заслуживал немедленный и наимучительнейший из смертей. На нас уже стали обращать внимание. Гвардейцы, проверяющие поклажу на запасных лошадях, откровенно ржали, следя за выкрутасами королевского шута гарет ныл гоблин, прыгая вокруг пчелки и хватаясь за мой сапог. «Кто будет утирать себе сопли?» Кликли -кли выудил из кармана яркий цветастый платок размером с небольшое боевое знамя и шумно высморкался. «Вперед!» — граф Маркаус ударил пятками своего коня. «Удачи!» — танцующий в тенях, уже абсолютно нормальным голосом шепнул мне Шут на прощание. «Хасанкор, меня раздери!» Мы все-таки выехали, да помогут нам все боги Сиалы.